«Однажды в баре». «Вот вы все больше пропадших ангелов пишете». Произнесено это было с мягким упреком. Настроение у меня тут же испортилось. Я не пишу пропадших ангелов. Стало быть, опять с кем-то перепутали. Вздохнув, я поставил на край стола высокую кружку со светлым и, что немаловажно, халявным пивом, а затем как бы, между прочим, поправил болтающуюся на шее ламинированную картонку где все было ясно указано — имя, фамилия, род занятий. Собеседник понял. «Нет, я не о вас лично. Я вообще о фантастах». В баре было дымно и шумно. Мы сидели за неприметным столиком, притулившимся у стеночки слева от входа. Прочие участники интерпресс -кона, возлежали прямо на полу, тесно, как моржи на побережье. Они вздымали пенные кружки, что-то горланили, и называлось это мероприятие «Партия половой жизни». За пиво платили спонсоры. Не знаю, почему оторвался от коллектива мой собеседник, но меня на пол не тянуло сразу по двум причинам. Во-первых, джинсы жалко. Во-вторых, не люблю и не умею пить лежа. А собеседник продолжал. «Представляете? Падший черт, а?» «Было», — сказал я. «Где?» «У Гоголя. В сорочинской ярмарке». «Разве?» Низкое чело его омрачилось. Он подумал и отхлебнул. «Ну и что? Кто его сейчас читает, Гоголя?» Было довольно душно, рубашку мой собеседник расстегнул чуть ли не до пупа. На мохнатой груди болталась такая же, как у меня, картонка, на которой «не верь глазам своим» значилось: Святослав Логинов, писатель, Санкт-Петербург. Странно. Если этот тип поменялся бейджами со Славкой, то, стало быть, они как минимум знакомы. А если они знакомы, то почему я этого типа не знаю? Нет, совершенно точно, я видел его впервые. Впрочем, картонка могла сменить хозяина ни раз и ни два. Да, реинкарнации не существует. Сам собою возник афоризм. Но в крайнем случае можно обменяться бейджами. Записать, что ли? А я вот знавал одного такого. Носитель чужого бейджа усмехнулся. Работника щипцов и кочерги. И ступника. Рассеянно спросил я, нащупывая ручку и тщетно оглядывая столы в поисках салфетки. «Нет! Чёрта!» «Опаньки! Кажется, сейчас здесь будет скучно. Более чем кому-либо мне знакома была эта пренеприятнейшая манера — обкатывать таким вот образом очередной сюжет на собеседнике. Тот же, скажем, Святослав Логинов, чью ламинированную картонку присвоил мой визави, помнится одно время, сильно этим злоупотреблял. Был случай, когда в осажденном террасполе обедавший с нами фронтовик в ужасе бежал из-за стола, так и не дослушав раздирающего Славкиного признания в донорских связях с энергетическими вампирами. Может сходить за пивом к стойке и там задержаться? Он, глядишь, за это время к кому-нибудь другому прилепится. Я взглянул в свою кружку. Почти полная. Жаль. А незнакомец держал паузу, ждал, что скажу. «Ну, привет ему!» — сказал я, не теряя хладнокровие. Он осклабился, подмигнул. «Передам. А знаете, за что его из пекла поперли?» «Нашла блажь сделать доброе дело», — процитировал я с утомленным видом. «Да если бы! Хотел как лучше, то есть как хуже. Да». Он помрачнел и залпом осушил свою кружку. «Допивайте, я принесу». «Иду с кольцом, они стоят, они стояли ровно в ряд, они стояли ровно в ряд, их было девять!» Самзавена горланила партия половой жизни. Терпеть не могу допивать пиво в торопях, однако пришлось. Мой собеседник, простер волосатые лапы, сгробастал обе кружки и, осторожно переступая через лежащих, направился к стойке. «Теперь я был просто обречен выслушать историю до конца» если таковой вообще имеется. Вдруг у него сразу сериал задуман. Наверняка ведь с предложит, предложат. А гонорар пополам. — И как вам? — с надеждой спросил он, возвратясь. — Пока не очень, — честно ответил я, принимая полную кружку. — Ну, поперли из пекла. — И что? Незнакомец приуныл. — Вот и господин Логинов то же самое говорит, — сказал он, вздохнув. Выпятил задумчиво свои несколько вывороченные губы. Помолчал. «Нет, зря вы зря. Сюжет хороший. Тут в чем прикол-то? Обычно черт работает на результат, так?» «Простите», — не понял я. Он сморщился из досады, поскреб низкие надбровья. «Ну, главное душу забрать. А условия, обозначенные в договоре, он выполняет, как бы это выразиться, спустя рукава». «Да нет, не то чтобы спустя рукава, но с наименьшими затратами». А этот, работник щипцов и кочерги, взял да и понял вдруг, что душа-то как раз чепуха, мелочь. Ну что такое одна душа в наше время? А вот сам процесс — это, знаете ли, кладезь возможностей. Я отхлебнул пиво и с интересом взглянул на собеседника. Определенно он начинал мне нравиться. В сбивчивых речах его затеплилось вдруг некое благородное безумие. Пока, правда, трепетно, слабенько. «Значит, душа, говорите, мелочь». Я подумал, «А что, не мелочь?» Он посмотрел на меня с недоумением. «Душ 50 Пять с плюсом?» В этот момент в дверном проеме показалась высокая фигура Бориса Стругацкого. Классик российской фантастики шагнул в сизы от табачного дыма чрева бара и приостановился в растерянности. От стойки его отделяло метров пятнадцать, но все пространство пола было выложено телами писателей, фенов, художников, редакторов и, кажется, даже спонсоров». «К нам! К нам!» — приветственно загомонило Лежбище. «Борис Натанович! К нам!» Секунду Борис Натанович оторопел и изучал бредовую эту картину, затем пошел плечами и покинул бар. «Все-таки эти фаны...» — несколько сдавленно заметил мой визави. «Бывают иногда удивительно бесцеремонны». «Да уж», — согласился я. «Кстати, о стругацкому вы свой сюжет предложить не пытались?» «Насчет черта. Он уставился на меня во все глаза». «Ну а что?» — продолжал я без тени смущения. «Пропадшего ангела у них уже было, в хромой судьбе. Теперь мой собеседник ошарашенно смотрел в упустевшие двери. У него даже лоб испариной покрылся». «Нет!» — хрипло и отрывисто вымолвил он наконец. «Да у меня язык не повернется. Ну, сами прикиньте, кто он и кто я». Бедняга моргнул несколько раз подряд, потом до него наконец дошло. «А, это вы так шутите!» Мне стало неловко, и я дружески пожал ему масластое волосатое запястье. «Да не берите в голову. Давайте лучше про вашего черта. Что он там натворил-то?» Незнакомец посопел, отхлебнул и вновь погрузился в какие-то свои, по всему, видать, не слишком ясные мысли. «Обидно!» — посетовал он вдруг. «Из пекла выперли, а сами теперь по его системе работают. Вы к сути, к сути!» — подбодрил я его. И давайте без экивоков. Друг, знакомый, говорите просто «герой» или «персонаж», а то все эти сюжетные рамочки, виньетки, рассказ в рассказе утомляет. Усмехнулся, кивнул. Хорошо. К сути. Ну вот, скажем, подписывает клиент договор. Так, мол, и так, передаю душу в вечное пользование, а взамен желаю разбогатеть. И только-то желчно осведомился я. А как насчет славы, любви таланта? Или по нашим временам этого уже не просит? — Редко, — сказал он, — крайне редко. Так вот, можно, конечно, по старинке. Выдать клиенту сколько ему там надо для счастья и все дела. А теперь сравните. Одна из наработок моего э, героя — уговорить клиента, чтобы тот основал финансовую пирамиду, а самому стать у него, ну, вроде как консультантом. Хлопот, конечно, полон рот, зато уже через полгода вас осаждает. Чёртова прорва обманутых вкладчиков. И каждый сам, обратите внимание, сам норовит всучить свою душу, только бы этого вашего клиента, главу пирамиды, посадили, взорвали, под пояс сунули. Ну и тут уже смотришь, с какой группой вкладчиков работать. Представляете, сколько на этом наварить можно? Душ! Душ! «А если клиент в придачу к деньгам потребует еще и гарантию безопасности?» — потек я. Незнакомец скорчил гримасу и вновь отхлебнул. «Полагаю, Березовский так и сделал», — сообщил он, утирая пену с вывороченных губ. «Потому и жив до сих пор. Но это скорее исключение. Обычно рассуждают как? Будут деньги — будет безопасность. А то и вообще не рассуждают. Чего там рассуждать? Дают, бери». И он опять посмотрел на меня выжидательно. Хм, уклончиво молвил я. Сама по себе выдумка, в общем, неплоха, но как-то это все у вас немножко громозко, выстроено, а договор на передачу души составляется только самим чертом, или можно действовать через третьих лиц? Похоже, что вопрос мой застал его врасплох. А лица? Люди? Естественно. Да можно, наверное, сказал он, помаргивая. Как-то даже в голову не приходило. А что это дает? В сюжетном, конечно, плане. Многое. Прежде всего, не надо никакой вспомогательной финансовой пирамиды. Все делается куда проще. Покупает черт душу и вместе с деньгами вручает клиенту несколько бланков договора. И ставит условие. Если эти бланки вернутся к нему уже заполненными и подписанными, предыдущий договор расторгается и душа вновь отходит клиенту. Деньги черту, естественно, не возвращаются. Мой собеседник слушал меня с напряженным вниманием. Затем глаза его стали вдруг тупыми-тупыми, и он оторопело, затряс головой. Да все просто! вскричал я. Та же самая пирамида, только не финансовая, а, ну, в общем, с душами! Он облизнул свои вывороченные губы, затем, не говоря ни слова, вскочил с греб опустевшие кружки и устремился к стойке, непостижимым образом, вгоняя ступни между лежащими впритык фантастами. Я же в который раз проклял свой не в меру проворный язык. Чужих находок мне не надо, но и разглашать свои тоже не стоит. А хорошая вышла бы сценка. Герой, скажем, программист, сидит дома, пишет. И приходит к нему давний приятель. Вышибает гад из рабочего ритма, начинает конючить. выручая дескать, будь человеком, всего один договор остался неподписанный. И предлагает за сделку какую-нибудь смешную сумму. Рублей 200 Дурак, ты выгоды своей не чуешь. «Тебе что, трудно пойти составить пять договоров? Вон сколько бомжей у гастронома тусуются!» «Да из них любой, что хочешь, за червонец подпишет, не глядя. Пол сотни им, полторы сотни тебе. Считать умеешь?» «Знаете», — искренне сказал собеседник, ставя на стол уже не две, а четыре полные кружки. «С такими прожектами вас бы тоже в два счета из пекла попросили». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я. «Не то за пиво, не то за комплимент». «Но все же...» «Да чертяки моего вам далеко!» — сказал он самодовольным видом. Даже пальчиком погрозил. Корявый был пальчик, неухоженный. «Ох, далеко! Вы, кстати, кто по политическим воззрениям?» «Некропатриот». «Как?» — не поверил он. «Считаю себя гражданином Советского Союза». «Нехотя», — пояснил я. «Ну а поскольку такой страны больше нет, то, стало быть...» — он покивал. «Понимаю». Тогда вас тем более должна заинтересовать главная проделка этого моего... персонажа, из-за которой его, собственно, из пекла и поперли. Вот послушайте. Запросил некий клиент за душеньку свою. немного много ни мало миллион. Долларов? Нет. Доллар тогда стоил шестьдесят с чем-то копеек. Свят, свят, свят. Это воныш когда было. Вот именно. И представьте... Стоп. Безжалостно прервал я. «Неувязка номер раз. В ту пору все поголовно исповедовали атеизм, а безбожнику так и так ада не миновать. Какой тогда смысл приобретать душу?» «Да», — признался он, — «но, понимаете, случай был особый. Клиент — актер театра мускомедии, крещеный, подрабатывал в церковном хоре». «Ну, допустим», — подумав, согласился я. «Дальше». И все бы ничего. Попросил он миллионы только. Сами понимаете, с миллионом рублей наличными в стране советов путь один, к стенке. А он стервец такой, в довесок к миллиону, точь-в-точь, точь, как вы говорили, догадался поставить условия, трачу деньги безнаказанно. Вот вы бы как поступили на месте, черта? Я пожал плечами. Сплавил бы клиента за железный занавес, в кап-страну какую-нибудь. Глаза моего собеседника вспыхнули. Вот! — торжествующе вскричал он. — То есть пошли бы по линии наименьшего сопротивления. А мой знакомый убедил клиента чуток подождать. А он где пока быстренько развалит Союз и построит в России капитализм? — Ничего себе быстренько! — подивился я. — Это ведь пришлось бы лет 10-15 ждать. — Как же клиента согласился? — А в договоре сроки не были указаны. — Неплохо. Вынужден был признать я. — Это что... В полном восторге вскричал мой собеседник. «Он ведь его и с миллионом нагрел! Вы инфляцию учитываете? Да к тому времени пара ботинок. Миллион стоило!» «Тогда неувязка номер два», — сказал я. «Такого работника и гнать из пекла, а формулировка?» Собеседник нахохлился, помрачнел, взялся за кружку. «Формулировка дурацкая!» — с отвращением буркнул он. «Нарушение профессиональной этики!» «Уроды!» — помолчал и вдруг умоляюще вскинул глаза. «Может, возьмете вся? «У вас бы получилось, я знаю». «А я вам все про него расскажу. И как он искусственную почку Андропова отключил. И как Горбачева в генсеке пропихивал». Я смотрел на него и отрицательно мотал головой. «Почему?» — жалобно спросил он. «Опять политика?» — сказал я. «Меня и так уже критики достали. Говорят, что я скорее сатирик, чем фантаст. Чуть ли не публицист. А сами написать не пробовали?» «Да пробовал!» — безрадостно отозвался он. «Не получается. Пока рассказываю, вроде складно выходит, а сядешь за клавиатуру. А вы на диктофон?» — посоветовал я. «И на диктофон тоже, только включу, слова пропадают, мысли разбегаются. Может, все-таки...» «Нет-нет», — решительно сказал я, стараясь не замечать его искательного взгляда. «Даже и не просите, тема хорошая, но не моя. Не обижайтесь». «А я на вас так рассчитывал». Думал, прочтут, поймут. И столько неподдельной горечи прозвучало вдруг в голосе незнакомца, что я невольно поднял глаза. И, пожалуй, зря. Уж больно у него вид был несчастный. Уныло склоненные рога, бессильно упавший хвост. Все это производило самое удручающее впечатление. Простите, но ничем не могу помочь. Фраза далась мне с трудом. Знал, что обижаю. «Но куда податься? Тема-то и впрямь не моя».